Глава 38. Антон. «Никогда ещё отъезды на игры в соседние города не казались мне такими долгими. Кажется, всего три дня, а на деле целая вечность. Каждый вечер, когда у нас заканчиваются все тренировки, мы болтаем с Олей и Матвеем по видеосвязи. И когда они оба говорят, что скучают по мне, я улыбаюсь, как придурок. Даже пацаны надо мной ржут. А мне хорошо. Месяц назад дерьмово было, а сейчас очень хорошо». Всё быстро у нас случилось, спонтанно, но не менее сладко и крепко, чем у пар, которые по полжизни вместе. Завтра утром отъезд, мы выиграли оба матча и едем домой с хорошей позиции в турнирной таблице. Собрались толпой в холле гостиницы и орём песни. У нас Серёга на гитаре умеет, кайфово так. Не хватает только крохи под боком. Хотя она на связи, как и Лиза с Алисой, как жёны и девушки, ещё некоторых парней». Подпеваю любимую всеми батарейку, а сам думаю, что наша с крохой никогда не сядет. Мы в самом начале нашего пути прошли столько всего, что это зарядило нас на долгие-долгие годы. Я даже не думал, что так можно хотеть кого-то видеть рядом с собой, трогать постоянно, обнимать без конца. А оказывается, так можно. И чувство совсем охренительное. Отключаю кроху, когда она уходит укладывать Матвея, и допиваю со всеми последние строчки песни. А потом, в секундной тишине, когда все переваривают кайф от песни и думают, что сыграть следующее, говорю. «Мужики, а я женюсь завтра». «Что? Чего? На ком? Как это?» оживает толпа разными голосами. Одним предложением толпу взрослых спортсменов с толку сбил. «На Ольге Сергеевне». Улыбаясь, и практически вся команда смотрит на меня с округлившимися глазами и открытыми от шока ртами. А я думал, к ней Лёха яйца катает, говорит Димон, наш вратарь. И я с трудом удерживаю на лице улыбку. Даже тот факт, что Лиза завтра станет моей женой, не помогает моей ревности ни на долю. "Не-не!" ржёт Лёха и качает головой. "Лёхе уже не надо. Совет да любовь. А на свадьбу позвать Коваль? Что за кидалово?" спрашивает Сава. и бросает в меня подушкой. «Да мы без торжества. Распишемся завтра в 12, а потом погулять куда-нибудь пойдём. Кроха свадьбу не хочет, а мне фиолетово». «Круто, конечно, но охренеть, как неожиданно», говорит Серёга, протягивая мне руку. Пожимаю в ответ. «Поздравляю. Молодец, что добился и не потерял её. Всё по Алёнке страдает. Но сам же виноват, что отпустил. Я не отпустил. И счастлив теперь. Мы ещё недолго сидим в холле, а потом расходимся по номерам, чтобы утром поехать домой». У нас никто не любит выезды, потому что тренировок больше из за пределы местного спорткомплекса и гостиницы нам выходить нельзя. Раньше можно было, а пару лет назад у нас двое уже бывших игроков с быдлом сцепились. Одного с ножевым на скорую везли, другого с черепно-мозговой. Всю команду трясли потом хер знает сколько. Теперь смирно по номерам сидим и когда надо ехать домой, все спешат и работают очень слаженно. Именно поэтому в 6 утра вместо положенных 6.40 мы уже сидим в заказном автобусе и досыпаем оставшиеся пару часов уже сидя. Замечаю Кроху издалека. Они с Матвеем стоят чуть в стороне от встречающих пацанов и девчонок, но точно вижу, что рядом с ней мелкая с Колосовой крутится. Болтают о чём-то. Но эти две кого хочешь заболтают». По очереди выходим из автобуса. Девчонки и мама кидаются на шеи, поздравляя с победой. И я получаю свою порцию любви, как только выхожу из автобуса. Какой же это кайф! «Поздравляю с победой!» — шепчет на ушко и целует в щёку, поднявшись на носочки. «Мы с Матвеем верили в вас». «И ты верил, правда?» — треплю мелкого по волосам и присаживаясь на корточки. «Конечно! Я выласту и стану таким заклутым, как ты!» «Это похвально! Вот это мужик!» Малой радуется неожиданной похвале. А я понимаю, что до росписи три часа, а я так и не спросил. «А скажи мне, будущий чемпион, мама свою замуж за меня отпустишь?» «Замуж?» — переспрашивает и хмурится. «Туда». «Это как с папой было?» «Ну, примерно, только лучше. Будем жить все втроём, гулять в парке, кататься на коньках, смотреть мультики. Ну и что ты там ещё любишь? Все вместе, втроём». «Дай подумать!» — деловито отвечает Матвей, прикладывая палец к подбородку, словно находится на пороге великого открытия. «Может, ему это...» «В артисты?» «Ладно, били!» — выдает малой спустя минуты молчания и раздумий. «Только меня не пласайте!» «Никогда, малыш!» — говорит кроха и гладит Матвея по волосам. Очень болезненна ей теперь эта тема. И раньше была, а сейчас-то. «Ну так что?» Поднимаю мелкого на руки и целую Олю. «Едем в ЗАГС? Мы всё делаем быстро, едем домой переодеваться. А за три дня, что меня не было, Оля устроила мне сюрприз». И теперь моя полупустая трёшка стала уютной квартирой для семьи из троих человек. В пустующей когда-то комнате теперь детская. Правда, нужно докупить ещё немного мебели. А моя спальня плавно перешла в звание спальни молодожёнов. «Меня всё устраивает». любой Любуясь Крохой в новом лёгком платье, подобранном специально для сегодняшнего дня, сам запрыгивая в рубашку и брюки, помогая Матвею с бабочкой, и мы выходим из дома, направляясь в ЗАГС. На вопросы, согласны ли мы, ответ очевиден. И перед регистраторшей мы стоим втроём, взявшись за руки. Потому что мы не просто женимся с Крохой, мы создаём семью, где уже есть самый главный человек. А когда-нибудь будет ещё один. Правда, Оле я об этом ещё не говорил. Объявляю вас мужем и женой. «Гулька!» Добавляет Матвей, и мы смеёмся, даря друг другу нежные поцелуи. «Ну что, может, в ресторан?» Предлагаю, как только выходим из ЗАГСа, но тут же застываю, снова расплывшись в улыбке. Вся команда, даже Палыч и некоторые девчонки, нарядные, с шарами, тортом и шампанским, орут на весь город, поздравляю, и не дают никому пройти. «Ольга Сергеевна, а можно завтра в честь праздника нас не сильно гонять?» ржёт Серёга, держа в руках букет цветов. «Согласен!» «Пусть коваль за нас всех ночью отработает!» «Ну!» Но, — выкрикивает сава тут же получая по губам от Лизы. И вся команда заходится хохотом. Матвей бежит отбирать шары у девчонок. Оля прячет лицо на моей груди, чуть смущаясь. А я улыбаюсь, поглаживая кроху по спине. «Я просто счастлив!»